Глава 28. Анаис. Его пламя обжигает. Оно может меня сжечь. Мне нужен глоток свежего воздуха, я мчусь наружу как можно дальше от Деза. Я не хочу его видеть. Брианна следует за мной. Пока мы направляемся к выходу, я замечаю, что Фейт о чем-то говорит с Заком. Я даже не могу порадоваться за подругу, Потому что в моей голове вращается только одна мысль: зачем он поцеловал ту девушку? И почему он не идет за мной? Свежий ночной воздух обдает холодом. Я потираю плечи, но все хорошо. Это прохлада то, что нужно. Анаис, все в порядке? Брианна кладет мне руку на плечо, и я гляжу на нее, не зная, что ответить. Нет, Бри. Я не знаю, что делать. Сейчас мне следовало бы быть с моим парнем задумчиво произношу я. Напротив, я не чувствую ни малейшей нужды пойти и проверить, что с ним. Мне хотелось лишь удалиться от Десмонда, чтобы он не натворил каких-нибудь глупостей. Я прекрасно знаю, чем занимается Дес на этих вечеринках, и если бы приехала полиция... Боже, я даже не знаю, избавился ли он от всей травки, что принес сюда. Они могли бы арестовать его, посадить его в... Одна только мысль об этом сводит меня с ума. Мне он очень сильно нравится, Бри. Я глубоко вздыхаю и закрываю лицо руками. Этого не должно быть. Но это так. И мне больше не удается изображать, что ничего нет. Это я уже знаю, — обнимает меня Бри. Вот чего я не знаю, так это что ты собираешься делать? Теперь она глядит на меня укоряющим взглядом. «Почему ты так на меня смотришь?» — спрашиваю я. «Послушай, Анаис, я тебя не понимаю, ладно?» Она указывает пальцем на дом. «Тот дебил, которого ты все еще зовешь своим парнем, посмел ударить тебя, однако кажется, что ты уже забыла об этом». «Нет, не забыла, но...» — нерешительно возражаю я. «Никаких «но», золотка! Ты должна обрести ясность внутри себя и поговорить с Дезом, и, по моему мнению, Брайан уже должен быть вне игры». «Я была готова послать к черту наши с ним отношения», — произношу я. «Была?» — переспрашивает Бри. Я взмахиваю руками. «Чёрт возьми, Бри! Он поцеловал другую прямо у меня на глазах!» Возмущаюсь я. И об этом мне тоже известно. Но сейчас поезд тронулся и рискует сойти с рельс. «Ты можешь пустить все на самотек или сократить ущерб, решать тебе», — говорит Брианна. Я фыркаю и хочу закричать во весь голос. Слезы выступают у меня на глазах, и я спешно вытираю их. Музыка в этой плохо освещенной части сада звучит приглушенно. И вокруг почти никого нет. Я поднимаю лицо к небу. Оно усыпано звездами, почти как в ту ночь, когда мы с Дезом заглянули друг другу в душу и не ужаснулись увиденному. Когда я опускаю глаза, то вижу Деза, который издалека смотрит на меня. Его медленная поступь напоминает морские волны на закате, которые лениво касаются линии прибоя, чтобы затем отступить обратно. Но он не может ввести меня в заблуждение. Я знаю. Его спокойный внешний вид тягается с хаосом, которым яростно светятся его глаза, и я остаюсь покорена им. Его пламя обжигает. Оно может сжечь меня, но... Как дура, я завороженно слежу за ним. Я делаю шаг навстречу Дезу. «Анаис!» — Брианна пытается удержать меня. «Не думаю, что сейчас это хорошая идея!» Очевидно, она боится, что может случиться что-то не то, учитывая, что никто из нас двоих с Дезом не в столь ясном состоянии, чтобы поговорить и вовремя остановиться. «Не сейчас, Бри», — отвечаю я. В этот момент моя жизнь тускнеет вместе с моими страхами. Остается только тяга к парню, с которым я никогда не смогу быть вместе, и уверенное желание послать все к черту и броситься в его объятия. Но я не могу так поступить. Я рискую сломать ему жизнь. Дезмонд останавливается напротив меня. «Привет, Нектаринка!» Он серьезен, а его взгляд пылает. Он осматривает меня с головы до ног, будто хочет разорвать на части, и время останавливается или, напротив, мчится со скорости света. И я ни слова не могу выдавить из себя. «Почему ты плакала?» — спрашивает Дез. «Ничего серьезного?» — невозмутимо отвечаю я и смотрю в сторону. Он аккуратно поворачивает мое лицо своим пальцем и вынуждает меня смотреть в его глаза. Скажи мне только одно, Анаис. Это из-за меня? Спрашивает Дес. Что я могу ответить ему? Мне пришлось бы объяснить ему, что я переживаю ощущение, которое он дарит мне, как освобождение, даже когда я ревную или помыкаю им. Но я не готова давать ему эту силу. Нет, лгу я просто немного дала воле эмоциям наедине с Бри, но это не из-за тебя, Дэс. Он разочарованно вздыхает, а затем снова вопросительно смотрит на меня. «И даже не из-за того, что я поцеловал другую?» спрашивает он. Выражение его лица настолько излучает сарказм, что я горько улыбаюсь, изображая его. «Не смейся, Анаис», — просит он. «Ответь мне. Я вернусь внутрь и оттрахаю эту девицу». И тебе будет все равно?» Жизнь соткана из мгновений и предшествующих им вдохов, застрявших в горле, и ударов сердца, провалившегося в живот, а потом еще существует в течение тот самый момент, за который ты решаешь быть счастливым или страдать. Я кладу руку на плечо Дезмонда, как если бы между нами был дружеский разговор. Мне не хочется, чтобы он догадался, как сильно я взволнована, но привычная дрожь пробегает по всему моему телу с головы до ног, и Дес замечает ее. «Все хорошо», — шепчет он. Дес смотрит на меня своими кристально ясными глазами, в которые так сложно не провалиться. На меня это производит такой же эффект. «Ах, да. Жизнь также сделана из взглядов из сплетенных рук. Жизнь сделана из душ, из тех, что улетают прочь, или оглядываются кругом и уходят дальше. И тех, что остаются. Дез — одна из тех душ, что привыкли сбегать, но готова остановиться, если оно того стоит. Я — одна из тех, что всегда в шаге от того, чтобы сбежать. Он сжимает мою руку. Какой-то пьяный тип тянет меня к себе, и я падаю в объятия Деза, который крепко прижимает меня и грубо осекает этого кретина. «Эй!» — я пытаюсь успокоить Деза. «Все нормально!» Мои руки прижаты к его груди, и я чувствую яростное биение его сердца. Оно бьется так же быстро, как мое, и сотрясает меня при каждом толчке. И в этот момент я вспоминаю, как совсем недавно мы стояли с Брайаном, прижавшись друг к другу, и удары его сердца не вызывали у меня никаких эмоций. Я глубоко вдыхаю аромат деза и различаю сладковатый запах марихуаны. «Ты курил?» — обвиняющим тоном спрашиваю я. «Да?» — еще сильнее прижимает он меня. «Ты же мне сказал, что завяжешь с этим. Ты обещал мне, что...» — начинаю я. Днем ранее, если говорить точнее, когда обнаружила его в оранжерее, где он рассказал мне, что собирается делать. «Это будет всего пара раз. Мне лишь нужно отложить немного денег на будущее ради Брейдена», — сказал мне Дес. «Это безопасно?» — спросила я тогда. «Нет, как и гонки. Но я справлюсь», — сказал он в ответ. А после Дес сделал глубокую затяжку косяком. «Это последний, который я закуриваю, нектаринка. Мне нужно было лишь проверить, хорош ли товар». Заверил он меня, как если бы мое разрешение позволило мне забыть, что он собирается толкать траву. На этот раз Дес отпускает меня от себя и держит лишь за руки. Я пытаюсь увидеть в его взгляде того парня, который открылся мне недавним вечером. Того, кто позволил мне, не стыдясь, рассмотреть его душу. Того, кто позволил мне заглянуть в нее на миг. Краткий миг, но такой настоящий, что я даже поверила, что... «Дура, дура, оставь меня!» — кричу я. «Я не оставлю тебя здесь одну. Тут все кругом пьяны», — протестует Дес. «Да? Хм. И даже ты. А ты еще вдобавок, и укуренный. Так что я не чувствую себя безопасно даже с тобой», — заявляю я. «Я в сознании?» — настаивает Десс. «Не могу быть в этом уверенной, так что я пойду искать Брайана, и мы отправимся за компанию к кому-нибудь домой. А ты иди и трахай свою девушку!» — выпаливаю я. «Она не моя девушка!» — огрызается Десс. Он берет меня за плечо и начинает вести на улицу, тогда как Бри идет за нами сзади, пытаясь перекричать играющую музыку. «Оставь ее, Десс! Она тоже не твоя девушка!» — приказывает она ему. Каблуки моих туфель проваливаются во влажную траву садового газона. Я иду неуверенным шагом, и я дергаю Деза, чтобы притормозить его. Наконец он останавливается. «Еще раз повторяю тебе, Верт!» Брианна догоняет нас и выглядит словно страшный огнедышащий дракон из фэнтези-фильма. «Оставь ее! Или я вызову полицию!» В ответ Дэс смотрит на нее с улыбкой. Бриана, погляди на меня! Я совсем не похож на серийного маньяка!» смеется он. Неожиданно у меня кружится голова, и я теряю равновесие, однако Дезмонд успевает меня подхватить. «Сколько ты выпила, нектаринка?» спрашивает он. «Не твоя забота», отвечаю я. «Вот и нет. Ты абсолютно моя забота», парирует он. Я отчетливо слышу, как Бри фыркает в ответ на это заявление. «Мне тоже хочется сделать это, но у меня нет сил сопротивляться. И потом...» «Очень приятно слышать, как Дэс говорит, что считает меня своей. Разве это не то? Чего он хочет?» Быстрым движением Дэс хватает меня на руки. Я наклоняю голову к его плечу и ухватываюсь за его майку. Мои губы в одном касании от его шеи. Аромат Дэза ударяет мне в голову сильнее, чем выпитое мною пиво. Я не должна желать его. Все это неправильно. Однако я не в силах противиться своему желанию. Мне тоже не хотелось бы этого, понятно. Хрипло произносит Дес, едва не касаясь своим ртом моего. И звукового голоса скребет меня, словно кошачий коготь. Чего? спрашиваю я, и через мгновение мысленно молю, чтобы он наконец-то поцеловал меня. Беспокоиться ради тебя. Думать о тебе, мечтать о тебе каждую чертову ночь, поясняет он. О, Дес, произношу я. «Нет, Анаис, не говори ничего, это настоящий идиотизм!» — перебивает Дес. «Я?» — только и успеваю произнести «я». Дес прислоняет свой лоб к моему и закрывает глаза. «Не говори ничего!» «Пожалуйста!» — просит он. «Это его молитва. Его голос решителен, но сладок. Мучительность его жеста говорит мне, что он борется сам с собой». И я по-настоящему не имею права ничего говорить, потому что я первая, кто убегает от него. Всегда. Дес наклоняет лицо к моей шее и, зарывшись в мои волосы, медленно вдыхает их запах. «Медовый!» — шепчет он мне, и тысячи мурашек побежала по моему телу. Я молчу, как он и просил, но, по правде говоря, в это мгновение я так и так ничего бы не смогла сказать. Я забываю о Брианне, И даже не знаю, смотрит ли она на нас или оставила одних. Я забываю о Брайане, о вечеринке и о том, что нас может кто-то увидеть. Я забываю обо всем. И остается только Дес. Есть только он. Всегда и везде. Он еще продолжает держать меня на руках, и я смущенно двигаюсь, воображая, что ему тяжело справляться с моим весом, но он только усиливает свою хватку. Еще секунду. Дай мне еще немного света, нектаринка, а затем я отпущу тебя, произносит Дес. У меня перехватывает дыхание. Каждый раз, когда мы оказываемся таким образом вместе и Дес позволяет мне увидеть его боль, я влюбляюсь в него все сильнее. Я влюбляюсь, Боже, это правда. Я влюблена в него. Еще немножко, соглашаюсь я. Или навсегда. Отваживаюсь добавить в ответ. Теперь и мои слова молитва, но Дес остается неподвижен. Он молчит, застыл от того, что я только что произнесла, ошеломленный осознанием, что мы по-настоящему можем сделать это, если только наберемся мужества. Он направляется к машине. «Поехали домой, Нектаринка», — предлагает он. И когда Дес произносит «Домой», осознание происходящего вдруг накрывает меня снежной лавиной, Дэс, подожди минутку! Прошу я?» Однако кажется, будто он не слышит меня. Дэс, прошу тебя, остановись и послушай меня!» «Что такое?» — наконец откликается он. Дэс останавливается и медленно ставит меня на землю. «Мы...» «То, что мы делаем, это неправильно, Дэс. «Ты разрушишь нас обоих!» — обращаюсь я к нему. Ситуация вышла из-под контроля, и я чувствую себя огорченной. Дезмонд опускает голову и мгновение смотрит куда-то себе под ноги. Затем он снова поднимает глаза на меня. «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты хочешь, чтобы я вернулся туда, откуда приехал?» спрашивает он. «Проклятия нет же!» вскрикиваю я. «А тогда что, Наис? Я уже сказал тебе, что могу приспокойно отказаться от усыновления твоей семьей!» говорит он. «Сейчас! Но что случится, когда ты поймешь, что я не стоила таких жертв?» «Это твоя последняя возможность, Дезмонд, и других уже не будет. И буквально недавно не ты ли признался, что использовал какую-то девчонку, чтобы ранить меня? Ты сделал бы это снова, что рождает проблему. Мы не можем быть вместе, заключаю я». Дес проводит рукой по своим волосам, взъерошивает их и со злостью пинает по колесу своего автомобиля. «Мы вообще ничего не должны делать, Анаис, произносит он. Дэс, начинаю я. Нет. Он преграждает мне путь. Однако, если бы я захотела, я могла бы ему помешать. Я лишь прошу тебя поехать домой со мной. Прошу тебя, Анаис. Мне нужно, чтобы ты проводила меня. Почему так сложно смотреть на него и не давать в глубине сердца заглушить себя? Будь моим другом, предлагаю я. Что? Уничижительным тоном переспрашивает Дэс. Я пересиливаю себя. Подумай о Брейдене, напоминаю я. «Не приплетай его сюда!» — отрезает Дез. Но я вспоминаю о нем, потому что знаю, что Брейден — слабое место Деза, в такой же степени, что и я. «Прошу тебя, подумай о ваших целях», — повторяю я. «Я не могу растревожить его мир и не могу позволить ему растревожить мой». «Не разыгрывая эту карту, черт возьми!» Я не хочу быть твоим дурацким другом. Ты продолжишь бросать мне свои извинения, будто они ничего не весят, а на деле это булыжники, — со злостью говорит Десс. Он не понимает, что это решение тяжело дается и мне, и его несправедливые упреки приводят меня в ярость. Тогда знаешь что? Продолжай собирать камни, Десс Монтверт. Я хотела предложить тебе свою дружбу, — выпаливаю я. Дес стоит с непроницаемым лицом. Он бросает взгляд в сторону дома, где продолжается вечеринка, а затем снова поворачивается ко мне и сурово смотрит на меня. Его взгляд будто лед. «Уясни себе. Мне неинтересна твоя дружба. Я хотел твое тело, вкус которого уже немного отведал. Если ты хочешь повторить этот опыт, возможно, в следующий раз мы дойдем до конца. Как друзья. Или кем бы мы ни были, по твоему мнению», — произносит Десс. Я даю ему пощечину. Его голова отклоняется в сторону, и на какое-то время мы застываем в таком положении. Он в неестественной позе, я тяжело дыша и держа в воздухе горящую после удара ладонь. «Ненавижу тебя!» — цыжу я сквозь зубы. Наконец-то я замечаю хоть какую-то реакцию в ответ. Кадык на его шее медленно начинает ходить вверх-вниз. Идеальный контур его нижней челюсти искривляется, а сам Дес. На мгновение зажмуривает глаза. Надеюсь, что он берет назад все свои слова, так, чтобы я тоже могла сделать это. Надеюсь, что он захочет бороться ради нас и сожмет меня в своих объятиях, моля о прощении. Но вместо всего этого, лишь тусклая улыбка появляется на его губах, прежде чем он снова заглядывает мне в глаза. «А у тебя тяжелая рука, Нектаринка», — произносит Дес. Не называй меня больше так, между нами ничего больше нет. Противлюсь я. Ты не права. Он снова делается серьезным, внезапно, и во всей красе показывает свою обиду на меня. Между нами никогда ничего не было. Слышу я его слова. Он хочет, чтобы я страдала, но я уже давно это делаю. Я чувствую себя растерзанной, заваленной снежной лавиной, которая обрушил на меня Дезмонд Верт однако, несмотря на все, я еще не могу его ненавидеть. «Вали трахаться!» — кричу я и не слышу в ответ ни единого намека на возражение. Все кончено. Может быть, это лучшее решение для всех. «Анна!» — внезапно слышу я свое имя. Я оборачиваюсь к Брайану, который, запыхавшись, бежит к нам. Бриана и Фейт мучатся за ним. Он еще шатается и падает на землю, Тогда я тут же отхожу от Деза. «Уходи отсюда!» — предупреждаю я его. «Ты разрушаешь меня, Анаис, произносит Дез. «Проваливай отсюда!» — кричу я в тот момент, когда к нам подходит Зак. «Она права, дружище, послушай ее! Нам нужно уходить!» «Майлз не в себе! Если кто-то вызовет полицию, ты пропал!» — уговаривает его Зак. Дезмонд знает, что мы правы. «Если у кого-нибудь здесь найдут травку во время обыска, без сомнений всплывет именно его имя». «Проклятие!» — ругается он, запуская руки себе в волосы. «Послушай, мы будем, Санаис. Брайан не причинит ей зла, обещаю тебе, но ты должен уйти отсюда!» Брианна тормошит его. Зак сажает Дезмонда в машину. Тот лупит по стеклу в салоне, и я удивляюсь, как оно не разлетается на тысячи кусочков». Дэс не прекращает смотреть на меня из автомобиля. Я ухожу от него. Я возвращаюсь к Брайану и надеюсь, что Дэс меня поймет. Не сейчас, может быть, завтра, когда туман чувств, которые мы испытываем друг к другу, рассеется, и мы снова будем мыслить разумно.